Харис и Джуди почти всю ночь занимались любовью, болтались, стараясь прогнать мысли о наступающем дне. Когда серый рассвет сменил ночную тьму, они заснули беспокойным сном. Над тихим городом медленно вставало солнце. Харис и Джуди проснулись почти одновременно. От усталости и напряжения не осталось и следа. Джуди приготовила завтрак.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 и Харрис с изумлением узнал в нем Фоскинса. Бывший помощник министра был без галстука, зарос, но глаза его взволнованно блестели. «Господи, что вы здесь делаете?» спросил Харис, когда Фоскинс присоединился к ним. «Я здесь с прошлого вторника». Взволнованность его сменилась горечью. Фоскинс застегнул воротник рубашки и пиджак. «Перед нашей последней, э э, -э неудачной операцией».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 на стене висела огромная карта Лондона. Зеленые пятна изображали парки. Красные мигающие точки — передатчики. Желтые стрелки показывали расположение вертолетов, а голубые — дислокацию армейских грузовиков. В комнате было много людей. Большинство были непосредственные участники операции. Но присутствовали и зрители. Харис заметил премьер-министра,